Его мучили приступы малярии, но это не мешало ему быть очень живым, подвижным. Хотя в драке он мало чего стоил, слишком легко его сбивали с ног. Валерку обычно и не допускали до крепкого дела. Перед началом схватки ему обыкновенно сдавали на хранение карандаши, перочины и ножички, вставочки, чтобы не потерять или не повредить их в бою. Зато был Валерка невероятный фантазер и выдумщик. Ему вечно приходили в голову необыкновенные затеи. И если уж он над чем-нибудь задумывался, то непременно старался сам найти решение вопроса. А когда затевал что-нибудь, то обязательно упрямо и неукоснительно добивался своего. Мальчик он был мечтательный и безобидно озорной. В школе и доме пионеров его любили, так как он вечно всех забавлял своей выдумкой неожиданными, часто странными суждениями и сказками своего собственного сочинения. Все, например, знали смешную сказку Валерки Черепашкина о том, как верный цепной пес поспорил с верными часами на цепочке, кто из них вернее. И часы нарочно стали ночью, так что хозяин утром поспал как не лаял пес, стараясь разбудить его. Мало того, веря часам, хозяин выдрал беспокойного пса. Тогда верный пес обиделся, и на следующую ночь, когда воры влезли в дом, нарочно не залаял, и верные часы были украдены. Раз, когда пионеры трудились на школьном огороде, Валерка после работы со всей серьезностью вырыл в грядки ямку и посеял туда пиджачную пуговицу, уверяя, что из посеянной пуговицы при хорошем уходе может вырасти пиджак. Все потешались над ним, а он аккуратно ухаживал за своей грядкой с пуговицей, поливал ее и даже огородил маленьким палисадом. Каково же было удивление ребят, когда, вернувшись из лагеря, они увидели, что на Валеркиной грядке взошло большое огородное пугало, которое размахивало обтрепанными рукавами рваного пиджака. Валерка, как уже было сказано, ввел, кроме исторических записей, дневник. Там записывались разные случаи из личной жизни Валерия, а также его суждения по различным поводам. Например, про одного из старожилов Затонска, своим возрастом поразившего воображение Валерки, написано было следующее. Этот глубокий старик прожил ужасно громадную жизнь. Он родился так давно, что тогда еще было крепостное право. И нигде еще не проводили никакого электричества Авиация была только шарообразная Пароходы не ходили паром, а баржи шли по Волге самобичеванием при помощи бурлаков Кино тоже еще не было, даже немого А когда стало звуковое кино, то он уже совсем оглох Капку Бутырева Валерка считал человеком выдающимся Предназначенным судьбой для прославления города Затонска А капки то и дело упоминалось в истории города. Он был сильно развитой и дал с размаху как следует, потому что мускулы делаются у человека, чтобы быть здоровым, хорошо пригодиться в жизни. Все мощь делать и никого в жизни не бояться. Сам валерка не лишён был честолюбия о чем свидетельствовали выписанные им на отдельной страничке знаменитые фамилии, которые, так же, как и его собственная, начинались на букву Ч. Здесь были и Чкалов, и Чапаев, и Чехов. Был тут и шахматист Чегорин, и монгольский маршал чойбалсан и композитор Чайковский, ну и, конечно, Чарли Чаплин, и пристонский силач Чухрай. И даже, неизвестно как попавший сюда, Чардаш, популярный венгерский танец, принятые, очевидно, понаслышке за фамилию знаменитого танцора. Отца с матерью Валерка нежно любил, но дома держали его строго. И что говорить, были разные неприятности в семейной жизни Валерия Черепашкина. Это и отразилось в разноречивых записях. «Родители мне попались очень хорошие. А могло ведь легко бы случиться так, что я бы родился...» А папа с мамой совсем не те. Вот был бы номер. А другой раз, когда Валерке не позволили прокатиться с ребятами на лодке, так как мама боялась, что они будут качать лодку и опрокинуться, Валерка, видимо, здорово обиделся, но все же написал. Надо любить своих родителей, потому что без них еще хуже. Были тут всякие иные заметки. Например, Это случилось тогда, когда я закалял свой характер и силу воли. Совсем не держась руками, я опять упал с крыш сарая. Но ушибся не до крови, потому что был уже почти закалённым с этого боку. Будьте же сами благоразумны, дети. Так говорила нам сегодня Ангелина Никитишна. Берите пример с природы. Видали ли вы дети, как лошадка сама подставляет к кузнецу своё копыто, чтобы её подковали? «Видали ли вы, как ветка дикой яблони послушно тянется к садовнику, чтобы он сделал ей прививку?» «Нет, мы этого не видели, потому что так в жизни, по-моему, не бывает!» Встречались в дневнике и такие философские рассуждения. «Людей на Луне нет, а если бы они были, то смотрели бы вниз на Землю и думали, есть на ней люди или нет. А мы-то как раз и есть!» Почему это, когда болеешь долго в постели, то очень вырастаешь? По-моему, это потому так бывает, что когда человек ходит, он может расти только в одну сторону, вверх Снизу ему пол мешает А когда долго лежишь, то можно расти в обе стороны, и макушкой, и пятками Когда на земле еще не было людей, интересно, как же тогда называлось дерево? И, наконец, тут можно было встретить большие записи, которые говорили о принадлежности Валерия Черепашкина к таинственным синегорцам. Мы поклялись все быть как родные братья и постановили не расставаться на всю жизнь, во всем сговариваться вместе, никогда не становиться против друг дружки и пусть будет отвага, труд, верность и победа. Каждый из нас сильно стремился дать свою помощь Красной Армии. А кто не очень стремился, таких мы не принимали вовсе, не уважали, потому что это были порядочные типы. Тут же был приведен первоначальный текст марша синегорцев. «Вперед, товарищи, вперед! За труд, за верность, за победу! Вперед нас Родина зовет! На зло надменному соседу!» Досадное совпадение, необыкновенное сходство последней строки с, увы, известной, как оказалось, строкой из Пушкинского медного всадника, послужило, очевидно, причиной тому, что текст Марша был отвергнут. Таков был Валерка Черепашкин, мыслитель и поэт, историк города Затонска и один из старейших синегорцев. Ему было 12,5 лет. Валерка лет. Глава 9. Слово имеет Тимсон. Толстый Тимка Жохов, большеголовый уволень, прозванный Тимкой Тимсоном, был верным спутником и телохранителем слабенького Валерки. Тимке недавно минуло 14 лет. Больше всего любил он арбузы и дыни, слыл бахчеводом. Человек он был положительный, двигался и думал не спеша, не отличался многословием и обычно во всех случаях жизни предоставлял за себя слово речистому Валерке. Так было и на этот раз. Увидев, как из-за угла, где стоял на дозоре один из приятелей Тинки, трижды блеснуло зеркальце, что было условным знаком, Валерка встрепенулся поправил галстук и вопросительно посмотрел на товарища. «Юрка сигналит. Ты сам пойдешь, Тимка? Или я первый?» «Сам!» Глистообразная фигура ходули показалась из-за угла. Тимка заложил руки в карманы широких штанов и не спеша пошел навстречу. За ним неотступно следовал Валерка. «А, обнявшись крепче двух друзей! Пионер всем детям пример!» «Полной амбиции при всей амуниции! Будь готов! Всегда готов! Сколько зим, сколько лет! Гутен так, банжур привет!» Он поясничал, тараторил, но его нагловатые глазки посматривали на карманы Тимки, в которых грозно шевелились тяжелые кулаки. Тимсон молча напирал. «Ну вы чего? Вы не очень-то, а то как крикну наших ребят -то рядом тут, -то, тогда узнаете!»